Основные социологические термины. Предмет познания социологии. Система социологического знания в качестве элементов включает социальные факты, то есть реально существующие, поясненные знания, полученные в результате описания определенных фрагментов реальности. Установлению социальных фактов служат такие элементы социологического знания, как общие и специальные социологические теории. Например, теория стратификации, теория культурного релятивизма и так далее. Задача этих теорий – решить вопрос о возможностях и пределах познания общества в определенных аспектах. Эти теории развиваются в рамках определенных теоретико методологических направлений, макро- и микросоциологий, функционализма или символического интеракционизма. Отраслевые социологические теории – например, экономическая социология, социология семьи, социология города. Их задача – дать описание отдельных сфер жизни общества, обосновать программы конкретных социологических исследований, обеспечить истолкование эмпирических данных. Методы сбора и анализа данных служат созданию эмпирической базы и первичному обобщению эмпирических данных, массовый опрос, наблюдение, анализ документов, эксперимент. Выбор метода исследования зависит от спецификации объекта и задач исследования. Например, настроение избирателей можно изучать с помощью опроса избирателей, опроса экспертов или глубинного интервью с типичным избирателем. Соответственно, методу избирается метод анализа данных. Известно, что объектом социологии принято считать совокупность тех или иных свойств и особенностей общественных отношений, интегрированных индивидами или общностями в процессе совместной деятельности в конкретных условиях и проявляющихся в их отношении друг к другу, к своему положению в обществе, к явлениям и процессам общественной жизни. Предмет же социологии, поскольку он является результатом исследовательских действий, не может быть определен столь же однозначно. Понимание предмета социологии на протяжении всей истории существования этой науки менялось. Представители различных школ и направлений высказывали и высказывают различное понимание предмета социологии. И это естественно, так как предмет науки находится в тесной связи с исследовательской деятельностью ученых. Предмет науки, предметная область – те стороны, связи, отношения объекта, которые изучаются данной наукой. Предмет исследования существует только в голове исследователя, то есть полностью зависит от самого знания и является его частью. Определяя предмет исследования, мы чисто абстрактно выделяем одну или несколько сторон объекта и пытаемся изучить их, учитывая или не учитывая влияние других, не выделенных нами сторон. По такой логике, каждому объекту исследования может соответствовать несколько предметов изучения. Например, каменное здание, как объект, существующий, независимо от нас, реальности, может заинтересовать экономиста с точки зрения затрат на строительство, архитектора с точки зрения архитектурного стиля и удачного включения в окружающий ландшафт, строителя фундамента с точки зрения посадки здания в грунт и прочности основания, человека, проживающего в здании с точки зрения удобства внутренних помещений. Каждый может заинтересоваться и другими сторонами объекта, но только исходя из факта их влияния на интересующий его предмет. Поиски предмета социологии на протяжении всей истории ее развития могут быть связаны с вопросом, как возможно общество? Многообразие ответов на этот вопрос представлено в многообразии социологических концепций. Основоположник социологии французский мыслитель Агюст Конт считал, что социология Это позитивная наука об обществе. Выдающийся французский социолог Эмиль Дюргейм называл предметом социологии социальные факты. При этом социальное, по мнению Эмиля Дюргейма, означает коллективное. Поэтому предметом социологии, по его мнению, является коллективное во всех его проявлениях. С точки зрения немецкого социолога Макса Вебера, социология – это наука о социальном поведении. которое она стремится понять и истолковать. Социальное поведение, по Максу Веберу, это отношение человека, иначе говоря, внутренняя или внешне проявляемая позиция, ориентированная на поступок или воздержание от него. Это отношение является поведением, когда субъект связывает его с определенным смыслом. Поведение считается социальным, когда по смыслу, который ему придает субъект, оно соотнесено с поведением других индивидов. В марксизме Предметом социологического исследования является научное изучение общества как социальной системы и составляющих его структурных элементов – личностей, социальных общностей, социальных институтов. Таким образом, мы можем выделить следующее определение социологии. Социология – это наука об обществе как социальной системе в целом, функционировании и развитии этой системы через ее составные элементы – личности, социальные общности, институты. В учебном пособии «Социология» Геннадия Васильевича Осипова, написанном с марксистских методологических позиций, «Социология определяется как наука об общих и специфических социальных законах и закономерностях развития и функционирования исторически определенных социальных систем». Наука о механизмах действия и формах проявления этих законов и закономерностях, в деятельности личностей, социальных общностей, классов, народов. Для лучшего понимания существа предмета социологии важно представить общество как структуру, то есть не как простое скопление индивидов, случайно взаимодействующих друг с другом, а как целое, состоящее из определенным образом расположенных упорядоченных частей, Взаимодействующих между собой в строго определенных границах. Эти части могут включать в себя как простейшие элементы, каковыми являются отдельные личности, так и совокупности этих элементов или социальные общности, объединенные по определенным признакам. Опыт изучения структурно-упорядоченных систем в естественных и общественных науках показывает, что главное в таком изучении определить систему связей между отдельными частями структуры. Итак, Выделив предмет социологии, мы можем заключить, что социология – это наука, изучающая структуры общества, их элементы и условия существования, а также социальные процессы, протекающие в этих структурах. В понятие социальной структуры входит не только взаимное расположение индивидов и групп в обществе, но и их взаимосвязи, то есть взаимные контакты, действия, взаимодействия, осуществляющие как на основе межличностного общения – так и с помощью средств массовой информации. Под условиями существования социальных структур понимаются прежде всего физическая окружающая среда, культура, включающая в себя нормы, ценности и средства их передачи, например, язык. Если говорить о социальных процессах, то они представляют собой динамику развития общества и охватывают все стороны деятельности людей в обществе, обеспечивая его функционирование и развитие. Развитие социологии показывает, что такой подход к изучению сложного общества, называемый структурным анализом, дает возможность для всестороннего изучения структурных единиц общества, классов, слоев, групп, ассоциаций, личностей, социальных связей между такими единицами, контактов, действий, взаимодействий, социальных отношений, социальных институтов, а также динамики социальных структур, социальных изменений, процессов. Социология – это не просто наука об обществе, а наука об обществе как общественной структуре в целом, функционировании и динамике этой системы через ее основные составные части – личность, социальные общности, институты. Вообще существует масса схожих определений, выбрана наиболее расхожая и понятная. Хотя и в нем есть слова, которые можно понять двояко. Многие термины при их использовании в контексте другой теории приобретают новый смысл, не говоря уж об использовании в разных науках. Это не будут полноценные аммонимы, однако все-таки очень важно познакомиться с наиболее распространенными для науки терминами и их основными значениями. Для начала определим те слова, которые встретились нам при попытке объяснить, что такое социология. Этих слов три. личность, социальная общность, институт. Личность является одним из тех феноменов, которые редко истолковываются одинаково двумя разными авторами. Личность – стабильная система социально значимых черт, характеризующих индивида, продукт развития внутри социума и включения индивидов в систему общественных отношений посредством активной предметной деятельности и общения. Конечно, личность всегда занимает в обществе не одну, а несколько социальных позиций. В связи с чем исследователи социальных структур утверждают, что, видимо, невозможно говорить о социальной структуре в единственном числе. Например, каждый член общества должен иметь профессию, образовательный уровень, экономический статус, место проживания и тому подобные характеристики. Даже примитивные племена имеют, по крайней мере, возрастную структуру, структуру родства, структуру власти. При этом место каждого индивида в любой из социальных структур выглядит как точка на двухмерной плоскости. Что касается структуры сложного индустриального общества, то ей присуще множество измерений. Социальная общность. Группа индивидов, характеризующаяся, первое относительной целостностью – Второе – выступающая как самостоятельный субъект исторического и социального действия и поведения. И третье – выполняющая ту или иную совместную деятельность. Социальными общностями являются общество в целом, социальные классы, слои, этнические группы, трудовые коллективы, семья и другие подобные совокупности. В своей повседневной деятельности люди понимают под институтом разные социальные единицы – Это могут быть учебные или научные организации и учреждения, любые целевые организации. Среди социологов нет полного согласия в понимании этого термина. Некоторые ученые применяют его только крупномасштабным организациям. Например, комитетом, профсоюзом, объединением. Используя для малых организаций термин «группа» или «ассоциация». Такое понимание позволяет различать понятие «институт» Группа и ассоциация исключительно по признаку размера социального объекта и делает непонятными базовые особенности институтов, групп и ассоциаций. На самом деле между понятиями «институт» и «группа» имеется существенное внутреннее различие. Если группа – это совокупность взаимодействующих индивидов, то институт является системой социальных связей и совокупностью социальных норм, существующих в определенной области человеческой деятельности, то есть реализуемых на практике. Представляется, что можно дать следующее формальное определение социального института. Социальный институт – это организованная система связей и социальных норм, которая объединяет значимые общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества. Другими словами, институт – исторически сложившиеся, устоявшиеся формы организации совместной деятельности людей. Считается, что общество представляет собой систему институтов. А социальный институт – исторически сложившиеся формы организации и регулирования общественной жизни, обеспечивающие выполнение жизненно важных для общества функций, включающих совокупность норм, ролей, предписаний, образцов поведения, специальных учреждений, систему контроля. Кроме этих трех основных терминов, хотелось бы разобрать еще несколько, с которыми придется столкнуться в процессе изучения социологии. Общество совокупность индивидов, заключенная в определенные географические рамки, имеющая общую систему норм, законов и ценностей и определенную социокультурную и или национальную идентичность. Ценности. социально разделяемые и поощряемые преобладающим большинством людей представления о том, что такое добро, справедливость, верность, дружба. Потребность. Положение, которому свойственна неудовлетворенность требований организма, необходимых для его бесперебойного функционирования и направленное на устранение этой неудовлетворенности. Депривация. Состояние периодического угнетения, неудовлетворения жизненно важных потребностей, которое может привести к потере ориентирования. Социальная депривация, недостаток у личности информации о культурных нормах и правилах, которые приняты в обществе и навыков использования этих правил в жизни. Социальный конфликт. Столкновение противоположных позиций, взглядов, суждений, наивысшая фаза формирования противоречий в организации взаимоотношения людей и социальных институтов, социума в целом, которая характеризуется обострением оппозиционных тенденций и интересов социальных общностей и отдельных личностей. Социальный контроль – совокупность орудий, благодаря которым социум или социальная группа обеспечивает конформное поведение его членов, по отношению к ценностным запросам и ожиданиям.